«Не мог бы ты помочь мне лучше понять, как сделать это?» Да, начинай со своей самой высокой мысли о самом себе. Вообрази себя таким, каким бы ты был, если бы жил этой мыслью каждый день. Представь себе, что бы ты думал, делал и говорил, и как бы ты реагировал на то, что делают и говорят другие. Видишь ли ты какую-нибудь разницу между этим представлением и тем, что ты думаешь, говоришь и делаешь сейчас? Да, я вижу, разница велика. Хорошо, так и должно быть, поскольку мы знаем, что прямо сейчас ты не живешь самым высоким видением себя самого. Теперь, увидев разницу между тем, где ты находишься, и тем, где ты желал бы быть, начинай изменения, сознательно изменяй свои мысли, слова и действия, которые будут совпадать с твоим самым великим видением. Это потребует невероятных ментальных и физических усилий, Это повлечет за собой постоянное в каждый момент отслеживание каждой твоей мысли, слова и дела. Необходимо в каждый новый момент времени делать осознанные выборы. Весь этот процесс является сам по себе огромным сдвигом к осознанности. Приняв этот вызов, ты обнаружишь, что половину своей жизни ты прожил бессознательно. То есть не ведая на сознательном уровне, что ты выбираешь в мыслях, словах и делах. до тех пор, пока ты не испытывал на себе их последствия. Испытав же на себе эти результаты, ты отрицал, что твои мысли, слова и действия имели к ним хоть какое-то отношение. Пора прекратить жить неосознанно. Это и есть тот вызов, который тебе предлагала твоя душа с начала времен. Такое постоянное самонаблюдение должно быть ужасно изнурительно. Может быть, до тех пор, пока это не станет второй натурой. В действительности это и есть твоя вторая натура. Твоя первая натура – безусловная любовь. Твоя вторая натура – выбор сознательного проявления твоей первой, истинной натуры. Извини, но ведь от такого безостановочного редактирования всего, что я думаю, говорю и делаю, можно стать ужасным занудой. Ни в коем случае. Измениться – да, стать занудой – нет. Иисус что, был нудным? Не думаю. С Будой что, было скучно? Люди стекали столпами и молили о том, чтобы побыть рядом с ним. Никто из достигших мастерства не был скучным. Необычным, экстраординарным – это да, но никогда не скучным. Итак, ты хочешь, чтобы твоя жизнь дала тебе передышку? Начинай сразу же представлять ее такой, какой тебе хотелось бы ее видеть, и погружайся в это. Выявляй каждую мысль, слово и дело, которые не находятся в гармонии с этим. уходи от них. Когда тебя посещает мысль, которая не находится в согласии с твоим высшим видением, замени ее новой мыслью, там же и тогда же. Когда ты говоришь что-то, не соответствующее твоей величайшей идее, отметь себе на будущее, больше не говорить такого. Когда ты делаешь что-то, что расходится с твоим самым лучшим намерением, реши, что это было в последний раз. и, по возможности, сделай это понятным для каждого, кто имел к этому какое-то отношение. Я уже слышал это раньше и каждый раз сопротивлялся, потому что мне кажется это нечестным. То есть если ты болен, нельзя признавать этого, если ты разорен, нельзя говорить об этом, если ты чертовски несчастлив, нельзя показывать этого. Это напоминает мне анекдот про трех людей, которые попали в ад. Один был католиком, другой – евреем, а третий – последователем движения Нью-Эйдж. Дьявол язвительно спросил католика, «Ну, как тебе пекло?» Католик фыркнул, «Я принимаю его смиренно». Затем дьявол спросил еврея, «А как тебе это пекло?» Еврей ответил, «Ну, а что я мог ожидать, кроме еще одного ада?» Наконец дьявол обратился к Ньюэйджеру. – переспросил Ньюэйджер, обливаясь потом. «Какое пекло?» «Это хорошая шутка». Но я не говорю, что надо игнорировать проблему или делать вид, что ее не существует. Я говорю о том, что надо отмечать обстоятельства, а затем различать в них самую высшую истину. Если ты разорен, то ты разорен. Не имеет никакого смысла лгать об этом, и ты делаешь себя еще слабее, если пытаешься выдумать историю, которая позволит не признать этот факт. Именно твои мысли об этом: разорение это плохо, это ужасно. Я плохой человек, потому что хорошие люди, которые упорно работают и действительно стараются, никогда не разоряются. И так далее. Определяют то, как ты переживаешь состояние разоренности. Именно твои слова об этом. Я разорен, у меня нет ни гроша, у меня сплошные долги. Определяют то, как долго ты будешь оставаться разоренным. Именно твои действия и бездействия, связанные с этим, когда ты жалеешь самого себя, Сидишь в тупом отчаянии и не пытаешься найти какой-то выход, поскольку, дескать, а что толку-то? Именно это и создает твою долговременную реальность. Первое, что стоит уяснить себе о Вселенной, это то, что никакое условие не является хорошим или плохим. Оно просто есть. Поэтому перестань оценивать. Второе, что стоит знать, все условия временны. Ничто не остается неизменным, ничто не статично. В какую сторону изменяется ситуация, зависит от тебя. Прости, но я должен прервать тебя снова. А как насчет человека, который болен, но обладает верой, которая сдвигает горы? Так вот он думает, говорит и верит, что он поправится. И умирает через 6 недель. Как такое согласуется со всем этим позитивным мышлением и позитивным действием? Это хорошо. Ты задаешь жесткие вопросы. Это хорошо. Ты не принимаешь безрассудно мои слова на веру. Наступит момент, когда тебе придется поверить мне в этом вопросе, поскольку ты обнаружишь, что мы можем спорить об этом вечно. Ты и я. До тех пор, пока останется только попробовать самому сделать или окончательно отвергнуть. Но мы еще не подошли к этому моменту. Так что давай продолжим этот диалог и продолжим беседовать. Человек, у которого есть вера, способная двигать горы, и который умирает шесть недель спустя, сдвинул горы на шесть недель. Это, наверное, было достаточно для него. Быть может, в последний час последнего дня он решил, «Ну все, с меня достаточно, теперь я готов к новому приключению». Ты мог просто не знать об этом его решении, потому что он не успел или не захотел сказать тебе о нем. И истина заключается в том, что он мог принять это решение намного раньше, на несколько дней или недель, и не сказать об этом ни тебе, ни кому-то другому. Вы создали общество, в котором очень ненормально хотеть умереть. Очень ненормально, когда у кого-то все нормально со смертью. Поскольку вы не хотите умирать, вы не можете себе представить, что хоть кто-то хочет, вне зависимости от его обстоятельств и условий. Но существует много ситуаций, которых смерть предпочтительнее жизни. И я знаю, что ты можешь представить их себе, если поразмыслишь об этом хоть немного. Однако все эти истины не приходят тебе в голову. Они не настолько самоочевидны, когда ты смотришь в лицо кому-то, кто выбрал умереть. И умирающий человек знает об этом. Он может чувствовать уровень принятия его решения окружающими. Замечал ли ты когда-нибудь, что многие люди ждут, пока комната опустеет, прежде чем умереть? Некоторым даже приходится говорить своим любимым. «Нет, слушай, ты иди, поешь немного». Или «Пойди поспи немного, со мной все в порядке, увидимся утром». И затем, когда верный страж удаляется, уходит и душа из охраняемого тела. Если бы умирающий сказал собравшимся родственникам и друзьям «Я просто хочу умереть», Что бы он услышал в ответ «О нет, не говори так» или «Ну пожалуйста, останься» или «На кого же ты нас покидаешь?» Вся медицинская братья натаскана на то, чтобы оставлять людей живыми, а не создавать условия, чтобы они могли с достоинством умереть. Видишь ли, для врача или медсестры смерть означает неудачу. Для друга или родственника смерть – это несчастье. Только для души смерть есть облегчение и освобождение. Величайший подарок, который ты можешь сделать умирающему, это позволить ему умереть с миром, не думая о том, что он должен остаться, продолжать страдать и беспокоиться о тебе в этот момент самого важного перехода в его жизни. Именно это часто и происходит, когда умирающий человек говорит, что он будет жить, верит в то, что он будет жить, и даже молится о том, чтобы жить. На уровне души он уже передумал. Приходит пора сбросить тело и освободить душу для ее дальнейших устремлений. Когда душа принимает такое решение – ничто из того, что делает тело, уже не может поколебать ее, ничто из того, что решает разум, не может изменить этого решения. Именно в момент смерти мы узнаем, кто в триумвирате «тело, разум, душа» действительно руководит процессом. Всю свою жизнь ты думаешь, что ты – это твое тело, иногда ты думаешь, что ты – это твой разум, и только в момент смерти ты узнаешь, кто ты есть в действительности. И, конечно, бывает так, что тело и разум просто не слушают душу. Это тоже создает тот сценарий, который ты описал. Самое трудное для людей – услышать свою собственную душу. Обрати внимание, сколь немногим это удается. Далее. Часто случается так. Душа решает, что ей пора покинуть тело. Тело и разум, вечные слуги души, слышат это, и процесс высвобождения начинается. Но разум, эго, не желает принимать этого. И в конце концов, это ведь означает конец его существования. Поэтому он дает команду телу сопротивляться смерти, что тело и делает с удовольствием, поскольку оно тоже не хочет умирать. Тело и разум, эго, получают большое вдохновение и большую поддержку от внешнего мира, мира, который является плодом их творчества. итак их стратегия получает одобрение. На этом этапе все зависит от того, насколько сильно душа желает покинуть тело. Если это не так уж неотложно, душа может сказать, хорошо, вы победили, я побуду с вами еще немного. Но если душе абсолютно ясно, что пребывание в данном теле не служит ее высшим целям, что больше не существует возможности развиваться с помощью этого тела, душа покинет его, и ничто не сможет остановить ее. Никто не должен даже пытаться сделать это. душе предельно ясна цель ее эволюции, и это ее единственная цель. Ее не заботят достижения тела и развитие разума. Для души во всем этом нет никакого смысла. душе также абсолютно ясно, что в покидании тела нет никакой великой трагедии. Во многих смыслах трагедия – это быть в теле. Таким образом, тебе необходимо понять, что душа видит весь этот процесс смерти иначе. И уж, конечно, весь этот процесс жизни она видит тоже иначе. И в этом источник многих разочарований и тревог, которые каждый день испытывает в своей жизни. Разочарования и тревоги появляются от того, что мы не слушаем свою душу. Как же мне лучше всего слушать свою душу, если душа главный начальник, как мне наладить связь с ее кабинетом? Первое, что ты можешь сделать, это выяснить, что нужно твоей душе, и прекратить осуждать ее. Я осуждаю свою душу постоянно. Я тут только показал тебе, как ты осуждаешь себя за свое желание умереть. Ты также осуждаешь себя за свое желание жить. В полном смысле слова «жить». Ты осуждаешь себя за свое желание смеяться, желание плакать, желание выиграть, желание проиграть, за желание ощущать радость и любовь. Особенно за это ты осуждаешь себя. В самом деле, когда-то где-то ты пришел к идее о том, что отказывать себе в радости угодно Богу, что не радоваться жизни – это божественно. «Отрицание, сказал ты себе, – это хорошо».